Глава 19 После того, как отец вернулся из мира демонов, он так и не отправился на службу в Орден, хотя у него осталась лицензия на убийство демонов. Всю жизнь отец уничтожал тех тварей, а потому я не ожидал от него такой реакции. На лице отца застыла паника, словно он впервые в жизни демона увидел. Волкоподобный демон своей огромной лапой разбил лобовое стекло машины. Черт, мне же за нее потом платить придется. Тварь потянулась ко мне, а отец вновь вскрикнул. Я бросил в демона с энергии и заставил его лапу отпрянуть. «Успокойся!» — бросил я отцу. «Мы экзорцисты!» Но демон не сдавался. Его лапа потянулась к моему отцу, но столкнулась с моей пентаграммой изгнания. Ее подпитывал синий огонь на родовой печати. Демон вновь обжегся, но энергии в наспех сделанной печати не хватало, чтобы полностью его изгнать. С громким визгом тварь отпрянула. Я же принялся выводить в воздухе новую печать. «Саша, это же демон 149 уровня, ты не справишься!» — закричал отец. Я бы справился и без печати, но отцу подобный навык показывать не стоило. «Ну не тысячного же!» — отмахнулся я, заканчивая печать и направляя ее прямиком в демона. На этот раз мне удалось достаточно ее напитать. Тварь закричала, а я поспешил выбраться из машины. Отец последовал за мной. Печать изгнания окутала демона, и тот вновь принял форму волка, облезлого и раненого. Должно быть, этот демон вселился в уже умирающую особь, а трансформация в громадного монстра и вовсе разорвала в этом теле то живое, что оставалось. Из пасти волка вырвался красный туман, а затем печать опустилась к земле, создавая портал, который засосал этого демона. «И изгнан», — сказал я, когда портал закрылся. Я подошел к телу волка, тот был уже мертв. «Обычные демоны так не нападают», — подметил отец. «Этот как будто целенаправленно нас искал». Больше страха на лице отца не было. Он четко анализировал ситуацию, как делал бы это на службе до трагедии. «Такое поведение этим тварям не свойственно. Если обычный демон вселяется в волка, то он идет убивать всех на своем пути. И нам бы уже сообщили о подобной твари, как минимум потому, что я магистр, и больше за это дело взяться тут некому», — кивнул я. «Странно все это» задумчиво ответил отец. «Моя рука, охваченная пламенем, коснулась туши волка». «Что ты делаешь?» — не понял отец. «Кремируй его», — ответил я и поднялся, наблюдая, как пламя разгорается на мертвой туше волка. «На нем могли остаться какие-то следы», — возмутился отец. «Все, что было нужно, мы уже знали. Орден не найдет ничего нового в этом трупе и по телу не сможет догадаться о причинах нападения. Ведь для этого нужно знать, за кем и почему он пришел». «Нет, мы уже его осмотрели», — помотал я головой. Отец отмахнулся и отошел к обучине дороги. «Саша», — позвал он меня через пару минут молчания, «что если в наш мир стали проникать более высокоорганизованные демоны, это может быть настоящей катастрофой». «Он искал не людей, а экзорцистов, а иначе бы напал на любых других проезжающих мимо. Мы сообщим об этом в Орден», — кивнул я. «Но больше мы ничего сделать не можем». Здесь я слегка приврал, ведь высокоорганизованные демоны приходят именно по мою душу. Не конкретно по мою, а по ту, которая сидит рядом с ней и все мечтает о борделях. «И когда-нибудь я туда попаду», — прокомментировал Легион. Обязательно усмехнулся я. Я посмотрел на машину, которая была сильно покорежена после стычки с демоном и прикинул, как дорого будет стоить ремонт. «Жаль, что страховка не покрывает нападение демонов», — хмыкнул я, вызывая эвакуатор. «Это же служебная машина», — заметил отец. Ему мои переживания о дороговизне ремонта были непонятны. Пришлось пояснить. Но по договоренности я забирал ее с тем условием, что сам буду чинить, если с ней что-то произойдет, иначе бы мне не отдали ее в постоянное пользование. Впрочем, в мастерской ордена должны быть скидки. Все-таки эта государственная организация постоянно чинит там машины. «Сын лучше бы себе новую машину купил», — ответил отец, рассматривая повреждения на автомобиле. «Тогда возможности не было, и я выбрал то, что доступнее всего. Да и сейчас я не собирался тратиться на автомобиль, когда у меня уже есть. Удивительно, что тебе ее вообще отдали с такими условиями. Надо уметь договариваться», — улыбнулся я. Эвакуатор приехал через 20 минут. К этому времени тело волка полностью сгорело. Мимо нас проезжало много других машин, но мы выставили соответствующие знаки, будто бы здесь произошла авария». Повезло, что мы находились на окраине Мурома, где никогда не было многолюдно. Кроме нас, демона на трассе никто не увидел, а потому нет поводов для паники в городе. Мою машину забрали, я вызвал такси, на нем уже доехали до дома. Но стоило зайти на территорию, как меня встретил голодный черный кот. «Не понимаю, зачем ты с ним возишься?» – спросил отец. Он больше любил собак, а котов на дух не переносил. «Просто стало его жаль», — слукавил я, на что кот зарычал, явно показывая, что жалость ему не нужна. «Ну ладно, пусть будет», — отмахнулся отец и направился к дому. Хотя сомневаюсь, что отец так же легко бы отреагировал, не стане главы рода. «Кот готов отрабатывать свое мясо, только для этого его нужно приручить», — вдруг напомнил легион, а я с ним спешить не намеревался. Кот отправился со мной в спальню. «Вот, Сань, а если бы ты его к себе привязал, то он бы сам справился с этой тварью!» Опять завел свою шарманку Легион. И десяти минут не прошло, как он начал заново меня убеждать. Это уже изрядно надоело. «Обойдетесь!» — хумыкнул я. «Ну давай ему хоть имя придумаем!» — никак не унимался демон. «У него что, нет своего имени?» «Он сказал, что хочет, чтобы ты дал ему имя!» «Пусть и дальше хочет!» — ответил я. Легион передал это коту, и тот недовольно замяукал. А я еще раз пожалел, что в ассортименте не было собаки. Остаток вечера прошел без происшествия, как и весь следующий день, который я провел, занимаясь делами рода. Разгребал бумажки, лицензии и прочее, чтобы успеть разобраться совсем, пока мы находимся здесь. Однако после обеда следующего дня ко мне в комнату постучали, и, не дожидаясь моего ответа, тут же вошел дед. «Саш, Карина очнулась. Поехали в больницу!» – позвал он меня. Я мигом собрался, и мы всей семьей отправились на такси в больницу. Сейчас рядом с сестрой дежурила Лиза. Она стояла, широко улыбаясь, прямо перед кроватью Карины. Отец забежал в палату первым и принялся обнимать свою дочь. Затем вошли дед, Борис и я. Шестнадцатилетняя сестра уже пришла в себя и присела на кровати, упершись спиной о подушку. — Папа, я так рад тебя видеть! — улыбалась она, не желая отпускать отца из объятий. — Я тебя, доченька! — расчувствовался отец но Карина слегка оттолкнула его и спросила. «Что произошло? Как я здесь оказалась?» «Тебя похитили, и ты была в мире демонов, как и все мы», — пожала плечами Лиза. Она говорила таким тоном, словно мы каждый день в мир демонов выходим, чтобы затарить с продуктами. «Что?» — не поверила ей Карина. «Да ты издеваешься!» «Ни капельки. Саша всех нас оттуда вытащил», — Лиза кивнул на меня. Теперь все взгляды обратились ко мне. «Саш...» как такое возможно?» — спросила Карина. «Я сильно поднял свой ранг, а вместе с этим открылись и некоторые уникальные способности», — чуть улыбнулся я. «Подробное объяснение сейчас будет не к месту». «Но если так оно и есть, Орден должен за тебя держаться», — осознала Карина. Даже подросток понимал, что Святой Орден не упустит столь выдающегося мага. «Все так, скоро мы переедем в Москву», — подтвердил я. «В Москву?» — еще больше удивилась Карина. «Да, столько всего нужно тебе рассказать», – залепетала Лиза. Чувствую, что ей не хватит времени до прихода ночи, чтобы сообщить все новости. Лиза была искренне рада увидеть свою сестру, как и все мы. Даже Борис улыбался и почти не смотрел в свой телефон. Хотя каждый раз, когда отец замечал, что он с кем-то переписывается, то одаривал его недобрым взглядом. «Вскоре подошел врач и сообщил, что моя сестра в полном порядке, и мы можем забрать ее домой». На этот случай Лиза уже заранее принесла вещи, подходящие по размеру Карине, и мы вышли в коридор, чтобы не смущать девушку, пока она переодевается. Однако вышла сестра из палаты с неоднозначным видом. «Ты в порядке?» — спросил я у Карины. «Да, просто кажется, я что-то вспомнила», — растерянно ответила она. «Что именно?» — насторожился дед. Все понимали, каких ужасов она могла насмотреться в мире демонов, но, как правило, после изгнания люди не помнят, что с ними делал демон, а Карина все это время была одержима. «У меня в голове всплыла фраза», — неуверенно начала она. «Какая?» — тут же спросил дед. «Похоже на внушение со стороны, а не пробудившиеся воспоминания, и мне это уже не нравится». «Скоро ваш мир падет», — ответила она, прикрывая лицо руками. «Это чье-то внушение», — заметил я, качая головой. «По пути домой нужно заехать за артефактом от ментального воздействия». «Он защитит голову Карины от чужих поползновений». «Но кто может воздействовать на нее в больнице?» — задумался отец. «А я прекрасно понимал, кто. Демоны». «Легион, прокомментируешь?» — обратился я к подселенцу. «Твои ребята должны были следить за Кариной». «Они следили, и никто к ней близко не подходил, только врачи и медсестры. Ну, еще члены вашей семьи по очереди. На этом список заканчивается», — фыркнул он. «Значит, кто-то из персонала одержим», — сделал я вывод. «И очень плохо, что другие демоны не заметили присутствие одержимого. Значит, он достаточно силен, чтобы это скрыть». «Поезжайте домой, я задержусь ненадолго», — сказал я родным. «Зачем?» — не понял отец. Вот он любит задавать провокационные вопросы, хотя на то он и отец. «Мне нужно кое-что проверить», — ответил я. Благо отец не стал возражать. «Если твои демоны не заметили одержимого, то значит, это кто-то из высших», — мысленно рассуждал я, передвигаясь по коридору больницы. «Да, этот кто-то хорошо спрятался», — подтвердил Легион. «И наверняка только из-за того, что твоя семья была рядом. Они не навредили девушке». По голосу Легиона было слышно, что его тоже раздражает эта ситуация. «На нас открыли охоту, и некоторым демонам удается прорваться через защиту нашего небольшого отряда», — подумал я. «Уже второй за день. Первым был волк, а теперь и этот одержимый из больницы». Легион разозлился. «Знаю, Сань, мне самому это не нравится. За нас взялись всерьез, и не каждому демону мы готовы противостоять в нашем уровне силы». «Думаешь, это из-за того, что мы объявили о себе? Это было логичнее всего». Теперь демоны знают, что Легион вернулся, и то, что они активировались, вполне может быть их ответом на наше появление в мире одержимых. «Как минимум этим мы привлекли очень много внимания. Мы знали, что так будет, но тебе нужно сражаться и становиться сильнее, поэтому мы пошли на такой шаг». «Ты обещал, что твои демоны смогут защитить мою семью», — напомнил я. «Обещал, но они не всесильны, и не надо требовать от меня невозможного». Такова цена моей жизни и сделки с демоном, и местами мне казалось, что она слишком велика. Я уже успел к этому привыкнуть, но никак не мог отделаться от мысли, что все происходящее постоянно подвергает опасности и мою семью. У меня даже возникала идея уехать от них подальше, чтобы хоть как-то их оградить. Но я быстро осознал, что в таком случае ничего не изменится. Хоть родные близко, хоть далеко, их все равно достанут. Так уж сложилась судьба, то, что в моей голове сидит прародитель демонов, которого хотят убить свои же. А находясь рядом, я хотя бы могу влиять на исход. Я всматривался в ауры, проходящих мимо меня медсестер и врачей, но ничего подозрительного не видел, разве что на одной женщине был в Венеце безбрачия, как в простонародье называется это заклинание. «Сань, сосредоточься», — посоветовал демон. Я на мгновение прикрыл глаза, и чутье демона дало о себе знать. Оно направило меня вперед, и я шел до тех пор, пока из лифта не вышли двое медбратьев вместе с каталкой, на которой лежал пациент. «Простите, можно вас?» – спросил я у мужчины, у которого на бейджике было написано «Валиев Илья Васильевич». «Зачем? Мы спешим в операционную», – нахмурился Илья Васильевич. «Вы помогали моей сестре, когда она только сюда поступила. Я хотел бы вас отблагодарить». Так я намекнул, что хотел бы дать ему денег – Медбрат кивнул своему напарнику, и тот повез каталку один. «Только давайте быстрее», — попросил Илья Васильевич. Я нажал на кнопку лифта, он открылся. И я затолкнул медбрата внутрь, прижал к стене и закрыл его рот рукой. Затем спешно нажал на кнопку четвертого этажа. Там располагалось неврологическое отделение, где сейчас меньше всего людей. Однако справиться я планировал до того, как этот медленный лифт приедет на нужный этаж. Свободной рукой я быстро нарисовал в воздухе печать изгнания, и она впилась в тело медбрата. Тот закричал, и я уже никак не мог его сдерживать. На крики сюда сбегутся люди, но у меня будет, что им сказать. Медбрат корчился в судорогах, пока из него выходил демон. Уничтожить высшего мне бы не хватило сил, а вот изгнать вышло. «Не, Сань, это не высший», — опровергнул мои подозрения легион. «А кто тогда?» — подумал я. «240 уровень, но на нем был скрывающий амулет, поэтому никто и не заметил подвоха». Все звучало логично, ведь высшие ушли недалеко от владык, и с ними пришлось бы возиться куда дольше. Едва успел убрать печать, как двери лифта открылись, и меня встретили 10 человек персонала и даже один охранник. «Ваш сотрудник был одержим», — сообщил я и достал из кармана лицензию ордена. «Ему требуется помощь, не переживайте, я сообщу обо всем произошедшем в святой орден». Услышав эти слова, встречающие закивали. «Нравится мне, как работает эта рецензия. Всегда отсекает большую часть неудобных вопросов». Но один из присутствующих все же решился возразить. «Но как? Мы же с ним только-только общались. Демон умеет хорошо скрываться, пожал я плечами». Люди переглянулись, явно не доверяя друг другу, словно начинали подозревать, что каждый из них может быть тварью, желающей убить все человечество. «Не переживайте, в больнице больше одержимых нет, я все проверил», — сообщил я, а затем направился к лестнице. Дальше они сами могут оказать медбрату помощь. Конечно, не стоит так говорить, но все-таки удачно, что это произошло в стенах больницы, никуда его ввести не надо. Выйдя из здания, я вызвал такси и отправился домой. Но после произошедшего сегодня становилось ясно только одно — Нельзя и дальше откладывать уничтожение владык, которые будут отправлять ко мне демонов все сильнее и сильнее. Рано или поздно они достанут меня, а нам нужно их опередить. Следующие дни были, на удивление, спокойными. Я лишь несколько раз выбирался в миры демонов. Пленных там не находил, но зато прикупил артефактов и списков. Тимур Алексеевич как раз позавчера предоставил нехилый перечень того, что могло бы пригодиться ордену. Я купил всего три вещи, но вырученных денег за эти три артефакта должно хватить и на постройку нового имения для рода Демьяновых уже в Подмосковье. Когда-то один из однокурсников сказал мне, «Большие деньги достаются легко». Тогда я в это не поверил, а сейчас убедился на практике. «Сложно, это высших демонов убивать, а перепродавать их артефакты – сущая мелочь». Но на этом родовой бизнес не построить. Я могу использовать этот способ, чтобы наладить дела семьи, а дальше придется думать над чем-то более масштабным. В конце концов, мы же не собираемся останавливаться на достигнутом. Не скажу, что эти дни мы активно готовились к переезду. Перевозить у нас особо было нечего. Вся мебель и даже посуда в этом доме принадлежала арендодателю. Своих вещей мы успели купить совсем немного. Это все поместилось бы в багажник моей машины. Единственное, что придется перевозить и на грузовике, это реликвии рода, которые до сих пор остались в подвале разрушенного особняка, но этим мы займемся уже когда нам будет, куда их переносить. Сейчас же мы усилили защиту, спрятанную в руинах подвала, и добавили энергии в забор, чтобы на территории старого поместья никто не смог пробраться. Пожалуй, это были самые значительные приготовления, которые нам пришлось сделать. Потом я закончил свои дела в Ордене. Надо было не только передать документацию главе ячейки, но и перенаправить поток демонов, которые шли сюда за Легионом. Мой отряд успешно ликвидировал большую часть тварей, появляющихся близ города, а новых теперь следует ожидать только близ Москвы. И на мою удачу, действительно сильных демонов в последние дни не появлялось, поэтому сейчас сидел и спокойно заполнял всевозможные отчеты. Раздался стук в дверь, и я разрешил войти. Александр Олегович, «День добрый!» — холдно поприветствовал меня Роман Евгеньевич, затем подошел к моему столу. «День добрый?» — в такой же манере ответил я. «Слышал о вашем переводе в Москву». «Не думал, что это случится так быстро», — произнес Роман Евгеньевич, отводя взгляд. «А что вас удивляет?» — спросил я. «Всех сильных экзорцистов рано или поздно переводят в Москву, даже если они того не хотят. Как помните, и мне уезжать не хотелось». «Вы хотели остаться из-за семьи», — кивнул он. «Интересно, почему Роман Евгеньевич завел эту тему? Он явно не для того, чтобы попрощаться пришел». «Мне удалось выбить такие же условия в Москве, а потому ничего не изменится», — спокойно объяснил я. «Да, слышал, что у вас и земли там появились», — заметил собеседник с намеком. «О новых владениях я не распространялся, значит, Роман Евгеньевич узнал это от откуда-то со стороны». «Вы слишком осведомлены», — произнес я, внимательно посмотрев на него. В Орден приходят сведения об изменениях благосостоянии его братьев. Как вы знаете, это делается для того, чтобы избежать коррупции. Но сомневаюсь, что эти документы принимают рядовые сотрудники. В конце концов, тут есть и отдел кадров, и бухгалтерия. А те, кто уничтожает демонов, занимаются только заполнением отчетов о проделанной работе. «Коррупция в Ордене?» — усмехнулся я. «И кто же мог дать им мне взятку? Демон?» «Вы недолго работаете здесь, поэтому наверняка еще не в курсе, какими хитрыми бывают одержимые», — многозадачно произнес Роман Евгеньевич. «Иногда они предлагают очень большие деньги». «Не спорю, что такое может быть, но не в моем случае. Я заключил взаимовыгодную сделку с одним аристократом. И могу подтвердить это соответствующими документами», — спокойно ответил я, продолжая заполнять свои бумаги. А если вам кажется, что он одержим, вы всегда можете направить запрос в Орден, чтобы его дополнительно проверили. Правда, не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее. Игорь Геннадьевич Желяев точно неодержим. Я проверил его лично, и тем самым Орден только усугубит свои отношения со знатным аристократом. «Я вас ни в чем не обвиняю», — замотал головой Роман Вгеньч. «Простите, если не так выразился». Он снова отвел взгляд к окну. «Просто хотел, чтобы вы были в курсе подобных проверок. Когда благосостояние члена Ордена кратно увеличивается в течение короткого времени, по этому поводу обязательно проводят проверку». «Точно так же, как имперская канцелярия проверяет аристократов», — пожал я плечами. «Вы пришли за этим? Чтобы меня предупредить? Мне хотелось побыстрее перейти к сути дела. Отчетов мне осталось закончить немного, и через полчаса я уже должен был возвращаться домой, а завтра уезжать в Москву». «Нет, я хотел сообщить вам другую новость, но не уверен, что она вас порадует». «Какую же?» — насторожился я. «Неужто орден отправляет вас в Москву, чтобы вы и дальше могли следить за мной?» Роман Евгеньевич вздрогнул и поднял на меня взгляд. «Видимо, он не ожидал, что я прекрасно знаю о том, какие ему даны указания на мой счет. Наверняка считал, что наша встреча после спасения дочери императора всего лишь случайность. Но нет, я всегда знал, где он находится». «Вы не так поняли?» — забормотал Роман Евгеньевич. «Все я правильно понял», — перебил я. «Неужто я догадался? И вас тоже переводят?» «Да, все так, но я должен уточнить, что более у меня нет приказа следить за вами». «Мне в это не особо верится», — улыбнулся я. «Мы оба с вами знаем, кому вы на самом деле подчиняетесь», — докладывает Роман Евгеньевич Архонту и главе Службы безопасности Ордена. «Все так», — даже не стал отрицать Роман Евгеньевич. «Видимо, понимал, что я вижу его насквозь, но надеюсь, что мы с вами сможем продолжить работу, я принесу вам еще много пользы». В голосе мужчины чувствовалась надежда, но меня мало интересовало, на что на самом деле он надеялся отработать со мной. Может, кто-то наверху обещал ему повышение, если сможет втереться в доверие, а вот Роман Евгеньевич и пришел. «Работать-то мы продолжим, и будет все точно так же, как здесь», — усмехнулся я. «Я попрошу вас не ходить за мной в большинстве случаев. Вы все равно пойдете. Я сделаю вид, что этого не замечаю и так далее». «Можно сделать иначе», — предложил Роман Евгеньевич. «Как же?» — поинтересовался я. «Мы будем работать в паре». «Такое себе предложение». «Меня не устраивает такой расклад», — прямо ответил я. «Как помните, у нашей семьи есть свои секреты, которыми она не хочет делиться», — ответил я, откинувшись на спинку кресла. «Или вы предлагаете мне принять вас в наш род». «Нет, это было бы слишком», — слегка усмехнулся Роман Евгеньевич. «Мне бы хотелось выстроить с вами доверительные отношения. Именно потому я пришел, и именно потому не стал отрицать, что у меня был приказ». «Все так, хоть не напрямую, но вы это сделали», — кивнул я. «И поэтому у меня должен появиться повод вам доверять, чтобы вам было легче докладывать наверх?» Роман Евгеньевич на миг замер, а затем осторожно продолжил. «Понимаете, за то время, что мы работаем с вами, я почти перешел на следующий ранг». «Ого, а вот это интересно. Насколько я помню, у Романа Евгеньевича был ранг жреца, и он не так давно перешагнул на эту ступень. А значит, при стандартных условиях до следующего ранга он рос бы не один год. В среднем повышение ранга занимает около пяти лет. Будучи обычным экзорцистом, ему бы пришлось работать над своим возвышением жестким трудом. Я сам до трагедии планировал делать так же, но сложилось все иначе, и теперь у меня в голове сидела демоническая батарейка». И, видимо, влияет она не только на мое возвышение, но об этом лучше умолчать. Если Тимур Алексеевич узнает о том, что рядом со мной становятся сильнее и другие экзорцисты, то он сразу найдет тех, кому срочно нужно стать сильнее. И не факт, что это будет им реально нужно для борьбы с демонами. Скорее всего, это будет чисто для статуса, ведь тот же сын главы Ордена не может быть слабаком. Вы хотите и дальше становиться сильнее, а взамен готовы молчать. «Но опять же это не решает вопроса, почему я должен вам доверять», — четко ответил я. «Держите». Он протянул мне папку, которую все это время теребил в руках. Я открыл и принялся читать. «Ого, неожиданно», — произнес я, ознакомившись. «Да здесь хватит компромата, чтобы засадить вас лет на 30, или же вовсе казнить, смотря к какому судье на рассмотрение попадет это дело». Оказалось, что помимо службы в Ордене, Роман Евгеньевич занимался спекуляциями с недвижимостью, проще говоря, обманывал людей. «Почему я должен закрыть глаза на все ваши злодеяния?» «Посмотрите на даты», — тихо произнес он. «Последний раз я совершил подобную сделку три года назад». Я пролистал документы и проверил. Все было, как он сказал. Но просто поверить предоставленной информации я не мог. Роман Евгеньевич вполне мог подделать документы. «Я очень сожалею содеянным». Его голос звучал искренне. «Понимаете, как-то раз лишившаяся денег женщина умерла от инфаркта. Не пережила такую потерю. С тех пор я поклялся помогать людям, и не вредить. И с тех пор я стараюсь возвыситься для борьбы с демонами». Эту мотивацию можно было понять. В таком случае, каждый спасенной жизнью в Ордене, он откупался за тот случай. Неоднозначный человек. Работать с ним нужно очень осторожно. Но из этого может выйти толк. «Хорошо, я оставлю это у себя», — сказал я, убирая папку в ящик стола. «И в случае, если вы сболтнете чего-то лишнего, то я отправлю это дело самому принципиальному судье, чтобы он довел дело до казни. А еще лично найду свидетелей из этого списка». «Меня такой вариант устраивает», — кивнул Роман Евгеньевич. «На самом деле, такого жеста я от него не ожидал». Это говорило о полной готовности работать. Он правда хотел искупить свою вину. «В таком случае буду рад увидеться с вами в Москве», — улыбнулся я и встал. Мы пожали друг другу руки, и Роман Евгеньевич с довольным видом вышел в коридор. «Легион!» — позвала своего демона. «Да, что надо?» — отозвался он. «Ты чего такой дерзкий?» — мысленно усмехнулся я. «Да так, думай о своём!» — мрачно ответил он. «Ты прочитал то, что в этой папке?» — спросил я, — потому что Легион мог как брать знания из моей головы, так и проигнорировать, если демон сочтет их несущественными. — Да, прочитал. — Проверь информацию. Уже после этого можно будет сделать вывод о верности предоставленных документов, а там решу, стоит ли тесно работать с Романом Евгеньевичем. — Ладно, тут делов-то, — хмыкнул Легион. — Не пойму, что с тобой происходит? Куда делся этот демонический задор? Настроение демона меня сильно настораживало. Обычно он ведет себя так, когда что-то случилось. «Да так, мои демоны не справляются!» «С чем?» — уточнил я. «На поместье Годуновых напали, и они никак не могут отбиться!» «В смысле? Неужели существуют люди, которых твои демоны не смогли напугать?» У отряда легиона был четкий приказ. Никого не убивать, но можно пугать хоть до обмороков. «Среди живых таких нет, но не среди мертвых!» — мрачно ответил демон.